Глава 26 шестая «Все хорошо, что хорошо кончается» Эдгар Аллан По «Я проводил досужие послеобеденные часы, убивая время в своих громадных дворцовых покоях. Переговоры между Аазом и Гримблом прошли для нас удачно». Я не только получил существенное увеличение жалования, но к тому же и проживал теперь в комнате лишь чуть меньше, чем у Гримбла, которая, в свою очередь, уступала в размерах только королевским палатам. И что еще важнее, в комнате было большое окно, совсем неплохо, даже при том, что выходило оно на конюшни. На этом настоял Аас, туманно намекая, что ночью ко мне могут пожаловать крылатые гости. По-моему, меня это напугало больше, чем гримбла, но я получил таки свое окно. Когда мне хотелось, я мог глянуть вниз со своего насеста и проследить, как там на конюшне глиб и лютик, а также мог понаблюдать за злополучным конюхом, которому поручили удовлетворять все их потребности. Это тоже входило в условия сделки, хотя я добивался этого намного упорней, чем Ас. ААС проживал в соседней комнате, хорошей, но поменьше, чем у меня. Королевские архитекторы планировали пробить дверь в разделяющей нас стене, и у меня было такое предчувствие, что когда они эту дверь пробьют, размещение жильцов в комнатах резко переменится, но, по крайней мере, на время я получил толику непривычного уединения. Однако в данный момент мое внимание занимала не сама комната, Мысли мои сфокусировались на старой жаровне Гаркина. С самого обеда я пытался раскрыть ее секреты, и пока безуспешно. Она прочно стояла в центре покоев, где я впервые ее поместил, и упрямо сопротивлялась моим усилиям. Я сидел на подоконнике и мрачно изучал жаровню взглядом. Пролевитировать ее я мог достаточно легко, но этого-то как раз я и не хотел. Я хотел, чтобы она ожила, И следовало за мной так, как бывало следовало за Гаркиным. Это послужило толчком для одной мысли. Мысль казалась глупой, но ведь все прочее не сработало. Сведя брови, я обратился к жаровне, не фокусируя на ней своей энергии. «Подойди сюда», — подумал я. Жаровня, казалось, какое-то мгновение колебалась, а затем рысью подбежала ко мне, лязгая по полу фигурными ножками. Сработало! хотя это и было глупой мелочью, послушание Жаровни почему-то заставило меня больше ощутить себя магом. «Эй, малыш!» — окликнул Аас, входя без стука. «У тебя нет штопора!» «А что такое штопор?» — задумчиво спросил я. «Неважно!» — вздохнул наставник. «Сам справлюсь!» и с этими словами он переместил бутылку вина из правой руки в левую и вонзил в пробку коготь правого указательного пальца. Пробка издала тихий хлопок, когда он осторожно извлек ее из горлышка бутылки, после чего небрежно отшвырнул в угол, а сам сделал большой глоток вина. — Ах! — воскликнул он, оторвавшись от бутылки, чтобы перевести дух. — Восхитительный букет! — Ммм, ас! — Робко обратился я к нему, покинув свой насест у окна и, переходя к столу, Мне надо тебе кое-что показать. Ты не мог бы сперва ответить на один вопрос, спросил Ас. Какой? нахмурился я. Почему эта жаровня следует за тобой по комнате? Я посмотрел и поразился, увидев, что он прав. Жаровня перебежала вслед за мной от окна к столу. Самое странное заключалось в том, что я ее. — Не подзывал? — Вот это-то я и хотел тебе показать, — признался я. Я вычислил, как заставить Жаровню саму подойти ко мне, без всякой левитации или еще чего-нибудь такого. — Роскошно! — крякнул Ас. — А теперь ты можешь заставить ее остановиться? — Не знаю, — сказал я, быстро садясь на один из стульев. Мне не хотелось в этом признаваться, но пока мы болтали, я испробовал несколько мысленных команд, пытаясь заставить Жаровню убраться, и все без заметного эффекта. Придется поработать над этим самостоятельно, когда уйдет Ас. «Слушай, Ас, небрежно обратился я, кладя ноги на стол, — «ты не мог бы налить мне немного этого вина?» Ас поглядел на меня, вскинув бровь, а затем медленно прошел через помещение и остановился рядом со мной. «Малыш», — мягко сказал он, — «я хочу, чтобы ты очень внимательно огляделся кругом. Ты видишь здесь кого-нибудь, кроме тебя и меня?» «Нет», — признал я. «Значит, мы наедине, а не на публике, верно?» — улыбнулся он. «Совершенно верно», — согласился я. «Тогда сам возьми себе вина, ученик!» Прорычал он, пинком вышибая из-под меня стул На самом-то деле все было не так плохо, как кажется Я задействовал свою мысль прежде, чем удариться об пол И безопасно воспарил в воздухе С этого положения я мысленно потянулся И взял бутылку из руки Ааза, переправив ее в свою «Если ты настаиваешь», — небрежно согласился я Делая длинный глоток из бутылки «Считаешь себя очень ловким, да?» Зарычал Ас, а затем усмехнулся «Ну, полагаю, у тебя есть основания Ты действовал весьма неплохо Для любителя Профессионала, — поправил я с усмешкой Профессионала на жалование. «В курсе, — усмехнулся в ответ Ас «Для любителя ты очень ловок Но для профессионала тебе еще учиться и учиться «Брось, Ас, — возразил я «Но с этим можно подождать еще денек», — уступил Ас. «Некоторое время ты вполне можешь расслабиться и наслаждаться жизнью. Пока». «Что это значит?» — нахмурился я. «Ничего», — с невинным видом пожал плечами Ас. «Совершенно ничего». «Минутку, Ас», — резко бросил я, поднимаясь на ноги. «Я ведь теперь придворный маг, верно?» «Совершенно верно, Скиф», — кивнул мой наставник. «Ты запихнул меня на должность придворного мага, потому что это легкая работенка, верно?» Нажимал я дальше. «Опять верно, малыш!» Он улыбнулся, кивая еще более энергично. «Тогда ведь ничего и не может стрястись. Ничего серьезного?» Обеспокоенно спросил я. Ас вернул себе бутылку вина и, прежде чем ответить, отхлебнул большой глоток. «Вот так и думай дальше, малыш!» Усмехнулся он. «Это поможет тебе спать по ночам!» Брось, ас! заныл я. Ты же вроде бы мой учитель. Если я что-то упускаю из виду, то ты должен мне сказать, иначе я ничему не научусь. Отлично, ученик, улыбнулся Ас, зло подчеркивая последнее слово. Ты проглядел несколько моментов. Например, спросил я, рзая под его улыбкой. Например, Гэса, Аякса и Брокхерста, которых ты, Давича, отправил обратно на деву без инструкций. Инструкций? моргнул я. А Танди нам не незачем беспокоиться, но трое остальных. Минутку, Ас, перебил я, прежде чем он слишком далеко отошел от темы. Каких инструкций? Инструкции не болтать, о нашей здешней героической заварушке, рассеянно пояснил Ас. У Танди хватит ума держать язык за зубами, а у остальных вряд ли. Думаешь, они будут болтать? «А лягушачья кожа, вот непроницаемо? огрызнулся ас. «А что такое лягушка?» — ответил я контрвопросом. «С деньгами в карманах только-только вернулись с успешной кампании, в которой все шансы поначалу были против них. Конечно, они будут болтать!» — прогремел ас. «Будут болтать всем, кто станет слушать, пока у них язык не отсохнет. И что еще хуже?» При каждом пересказе будут еще немного приукрашивать, пока не получится, что они величайшие бойцы всех времен и народов, а ты — величайший тактик со времен Гронка. — А что в этом плохого? — вопросил я, в тайне, довольный. Я не знал, кто такой Гронк, но сказанное Аазом звучало довольно приятно. — Да совершенно ничего! — невинно ответствовал Аз, За исключением того что теперь пойдет гулять слух о том, кто ты, где ты и что ты, а также о том, что ты работаешь по найму и даешь субподряды. Если есть во всех измерениях место, где народ берет на заметку подобную информацию, так это базар. Безотносительно к тому, что может думать мой наставник, я не тугадум. Я молниеносно сообразил, что вытекает из сказанного им, сообразил и сформулировал ответ. «Ну, допустим, к нам вдруг толпами повалят разные странные личности, предлагая дело или ища работу», — признал я. «Ну и что?» «Это всего лишь значит, что я отлично научусь говорить «нет». Кто знает, возможно, это улучшит мой статус здесь, во дворце, если станет известно, что я регулярно совещаюсь со странными существами из других миров». «Конечно!» — сумрачно заметил Аас. «Только всегда есть шанс...» что кто-то на базаре прослышит, будто другая страна думает тебя нанять и решит принудительно вычеркнуть тебя из списков. Либо это, либо какой-нибудь юный выскочка захочет сделать себе имя, справившись с этим непобедимым магом, о котором все говорят. Я постарался не показать, как сильно напугало меня его мрачное пророчество. Затем я сообразил, что он, вероятно, будет продолжать и продолжать в том же духе, пока не увидит меня вспотевшим. И я, соответственно, вспотел заметно. Об этом я как-то не подумал, Аас, признался я. Полагаю, тут я немного проглядел. Потом, опять же, есть еще Гримбл и Плохсикир, продолжал, словно не слыша меня, Аас. Что там насчет Гримбла и Плохсикира? нервно спросил я. По моей оценке, зевнул Аас. Эти двое смогут когда-либо действовать. «Совместно только против общего врага. По дальнейшей моей оценке, самый лучший кандидат на пост такого общего врага — это ты». «Я?» — переспросил я очень тихим голосом. «Прикинь, малыш!» — пожал плечами мой наставник. До тех пор, пока на сцене не появился ты, борьба за власть шла между двумя участниками, перехватывающими благосклонное внимание короля. И вдруг появился ты, и не только спас королевство, но и увеличил население, раздвинул границы и расширил налоговую базу. Это делает тебя самым популярным, и следовательно самым влиятельным лицом при дворе короля. Может я и ошибаюсь, но не думаю, что Гримбл и Плохсикир всего лишь вздохнут и смирятся с этим. По моим предположениям они объединятся против тебя и будут нападать на все, что ты скажешь или сделаешь по военной или финансовой части, а противостоять таким ударам с двух сторон тяжеловато». «Ладно, ладно. Значит, я проглядел два момента, — сказал я, — а за исключением этого...» «И, конечно, есть те, кому Большой Джули и его люди задолжали деньги», — задумчиво заметил Ас. «Хотел бы я знать, сколько пройдет времени...» прежде чем они начнут рыскать повсюду и разнюхивать в поисках объяснений, что случилось с целой армией. И еще важнее мне хотелось бы знать, кого именно они будут искать для предоставления им такого объяснения. — Ас... — Да, малыш. — Ты не против, если я выпью еще немного этого вина? — Наливай, малыш, его много. У меня возникло предчувствие, что последнее будет самой лучшей новостью долгое время.